Грубом снова ледяные клубы бурана и топкая отвратительная трясина. Абай весь вздрагивает. Спаси! Не отдавай меня им так стан! В отчаянии кричит он и опять приходит в себя. Так стан перед ним, значит это верно, он должен во что бы то ни стало вспомнить свои стихи. Спою. Сейчас сплю. Еле слышно повторяет он. Он закрывает глаза, стараясь сосредоточиться. Слова не вспоминаются. Как это мучительно. И вдруг внезапный проблеск в памяти. Не в жизни. В жизни. Как же дальше не в жизни не найти любой другой, хоть лучшего, чем я. Себе найдет она. Он рывком приподнимается и садится. Ворот у него раскрылся, грудь обнажена. Тяжелый вздох вырывается у него, из глаз текут крупные слезы. Он вглядывается в лицо, так Жан, наконец поняв, что она действительно здесь, с ним. Он берет пальцы любимые, прикладывает их к колбу, к глазам, крепко прижимает к своему сердцу. Ербол... В отчаянии, следя за баем, сидел тут же. Заметив, что его друг очнулся, он быстро отвернулся и прилёг, сделав вид, что спит, чтобы не мешать их разговору. Казалось, чтобы спешить сказать всё, пока бред не начался снова. Я я блуждал по жизни, с жаром шептал он ей в лицо, я мёртв. В ее холоде скитался и пришел к тебе. Пришел обобранный, бесчувственный. Ты повелительница моя. Велишь ли мне жить? Он снова отпустил ее руки и, закрыв глаза, упал на подушки. Буран, все еще Буран, бессвязно забармотал. «Он, веди меня, я замерзаю, падаю, меня уводят!» Отчаянно выкрикнул он, «Что ты спотыкаешься, соврасый?» «Нет, это опять не она!» Абай притих, будто отдыхая. Сердце Токжан дрогнуло при его вскрике. «Меня уводят!» Она не в силах была удержаться от слез. Что это? Мерещится ли что-то ему в бреду? Или будущее внезапно открылось ему? «Уводят!» «Неужели он чует конец?» Слезы душат Токжан. Сейчас, когда жизнь в нем боролась со смертью, Абай вспомнил ни отца, ни мать, ни детей и близких, он вспомнил только ее, как будто душа его была переполнена одной ею, как будто сердце его жило одним желанием, одной страстной мечтой, которую он должен был пронести через жизнь, не умереть, пока не скажет ей Токжан своего предсмертного Салема, своих стихов. Токжан знала их. Когда ты крашашь, приехав навестить её, белые их ей. Абай не мог в бреду вспомнить их начало, но разве эти строки не звучали в её душе незабываемым, горестным напевом минувшего счастья? Сияют в небе солнце, и в уна моя душа печальна и темна. Конец. Он только что сказал сам, голосом, затухающим, как прощальный привет последнего солнечного луча, как последний багровый отблеск заката. Так Жан плакала, склонившись над Абаем, прижимая к губам его руку. Милый, ведь это не твои слова, а мои. Ты просто сказал то, что было у меня на сердце. «Злая судьба! Лучше бы я умерла в те дни, чем жить сейчас здесь!» — шептала она в неудержимых рыданиях. В одну из минут, когда сознание к нему вернулось, Абай с трудом повернулся и попросил пить, то Гжан сразу сдержала слезы и подняла голову, но не разобрала его невнятных слов. Она выжидающе смотрела ему в лицо, продолжая чуть слышно всхлипывать». Ербул лежал, отвернувшись, но чутко прислушивался к каждому движению больного. Он точился, вскочил и подал обою воду, стоявшую на печке. Обой сделал глоток и едва промочив горло, упал на постель. Что со мной делается? Видно, сильно я заболел. Тело у меня огнём late. Раздельно произнёс он и с глубоким вздохом закрыл глаза. Дыхание его вырывалось с каким-то стоном и свистом, что-то как будто дребежало в его груди. Всю ночь обореметался в мучительном жару и в бреду, ни Такжан не Ербол, ни на миг не закрывали глаз до самого рассвета. Такжан плакала, не переставая, И только когда стало совсем светло, и ей сказали, что в большом доме проснулись старшие, она тихо поднялась и медленно вышла из комнаты. Абай под утро успокоился и как будто задремал. Бай Магамбет проснулся раньше других. Его поразило лицо Токжан. В нем не было ни кровинки, глаза покраснели, веки распухли. И она шла слабое и изнуренное — В ее осунувшемся сосредоточенном лице было столько горя, словно она пережила смерть любимого. Абай пролежал дней десять прикованный болезнью к постели. Первую неделю его состояние пугало и его друзей, и весь аул, и в особенности Токжан. Хозяин аула, зажиточный старик Найман, в первую же ночь умерли подробно разузнал, кто его гости и откуда прибыли. На утро все путники, кроме Абая, явились в большой дом, отдали старику салем и обстоятельно рассказали о всех событиях своей поездки и о болезни Абая. В ответ на это Нейман со своей байбише навестил Абая и пожелал ему скорейшего выздоровления. Весь аул сочувствовал больному. Но уже к полудню слух о странном поведении молодой Килин облетел всю зимовку. Мулай и Джигит, встречавший гостей, настойчиво стали расспрашивать их, в каком родстве состоит Токжан с Абаем. Узнав, что родство это очень отдаленное, все решили, что в том участии, которое они выказали ночью друг к другу, не могло быть ничего доброго. Ничего не скрывая, Они рассказали свекрови Токжан, что молодая Келин всю ночь напролет просидела возле больного, а утром ушла от него вся в слезах. С этого дня Токжан не разрешили больше ухаживать за больным. Ее сменила сама старая Байбеше Наймана. «Я сама буду ходить за сыном Кунанбая». Заявила она, «Я тебе не чужая, сынок. Мы тебе родичи и желаем тебе удачи, жалеем тебя. Можем и подушку под головой поправить и напиться подать, только выздоравливай скорее». Следующие три дня больной лежал без сознания, так Жан изредка заходила к нему, но оставаться возле него не смела. Свекрушь каждый раз выпровоживала её в большой дом. "Вади милая, позаботься об отце. Не задерживайся здесь". Через несколько дней вернулся молодой хозяин аула Мухтагжан Акузы. Из всего табукты род Мутыш выделялся своим плотным телосложением. Все они были крупные, толстые, светлые и большие глаза с правильными чертами лица. А козык как раз и был таким плотный, светловолосый, почти рыжий с синими глазами и вздернутым коротким носом, с тяжёлым круглым лицом. Природа не поскупилась на его щёки, лоб и голову. Он казался неразговорчивым, замкнутым и серьёзным. По возрасту он был сверстником Абая. Его приезд как будто ничего не изменил. За больным ухаживали по-прежнему внимательно. Над Тагжен больше не появлялось. Через неделю Абай, исхудавший и обессиливший, начал приходить в себя. К нему вернулся спокойный сон и аппетит. Ербула и абылгазы поведение от козы удивляло. Он ни разу не повидался ни с ними, ни с Шаке, и казалось, не обращал на гостей никакого внимания. Как только Абаю стало легче, старая Байбеше начала заговаривать с Баймагамбетом и Шаке об отъезде. «Ну вот Абай и поправился. Не задерживайтесь теперь, дорогие мои. Ваши аулы совсем недалеко. Переезжайте от родича к родичу. Быстро доберетесь. Скорее везите Абая к матери». Уж как она тревожится, наверное, твердила она, всячески стараясь дать им понять, что пора покинуть Аул. Через 3 дня таких разговоров Абай собрался уезжать. Накануне отъезда тогда Жан пришла к нему в полночь, разбудила его и, опустившись возле него, коротко попрощалась с ним. Абай потянулся к ней и стремительно обнял её. Но она ле уклонилась и выскользнула из его объятий. Абай, я пришла поговорить и проститься с тобой. Её сдержанность поразила Абая. Он снова потянулся к ней. Что ты говоришь, милая? Разве мы чужие друг другу? Он опять попытался обнять её, но тот жен снова отстранил его руки. Судьба не захотела соединить нас. Печально сказала она. Если бы ты приехал здоровым, я бы не задумалась вырвать у жизни то, что она отняла в нас. Через всю тоску и муку нашей разлуки я пришла бы к тебе радостно и спокойно. Хоть потом мне и пришлось бы сгореть со стыда. Но судьба сама наложила запрет, привела тебя больным и поставила преграду. За эти дни... Я поняла, что сердце, которое любит, не может утешиться краткими минутами радости, непрочными мгновениями счастья. Пусть моя мечта так и останется несбывшейся, запретной на всю жизнь. Пусть уйдёт она со мной в могилу, заветная и единственная. Чистая, как вера. Я люблю тебя, милый. И уйду с моей любовью, глотая слезы. Абай всем сердцем понял ее. Ты права. Права и за себя, и за меня. Иначе ты перестала бы быть самой собой. Я не хочу настаивать ни на чем. Это доказало бы только, что я не умею держать себя в руках. Слова твои будут всегда со мной. Их сказала душа, которая любит. Абай тихо поцеловал Токжан в лоб и сел, молча опустив голову на руки. Токжан поднялась и медленно вышла. Едва слышно скрипнула дверь, и в последний раз прозвенела шалпы. Обай просидел до рассвета, порой из глаз его текли горячие слёзы, и плечи вздрагивали, как камыш от пробегающей волны. Его и вправду сотрясала волна, тяжёлая волна безысходности, непреодолимой и мучительной. Вернувшись к себе, Абай поселился в своей новой зимовке на Акшуке. Всю зиму он провел над книгами. Бай Магамбет то и дело ездил в город, привозя Абаю полными коржунами книги, единственную пищу души. Теперь и Айгерим не отвлекала Абая, как когда-то. После возвращения мужа с охоты... Она узнала, что целых десять дней он провел в ауле Токжан. Она ни слова не сказала об этом Абаю, глубоко затаив в себе ревность и обиду, и делала вид, что ничего не знает. Первый удар ее счастью, нанесенный салтанат, еще с весны охладил ее чувство к Абаю. Встреча его с Токжан совсем отдалило Айдирим от мужа. Абай не объяснялся с ней и не раскрывал своей души, хотя и понимал причину охлаждения. Он не мог откровенно говорить о Такжане и бередить свою душевную рану. Но и он тоже никак не мог простить Айдирим её замкнутости и отчуждённости и тоже затаил в себе обиду теперь его собеседницей единственным другом и верной неизменяющей спутницей снова стала книга и только книга